Жизненной Испании реки и горные бысы, но места благодатные самые в моей голубой долице Очери красивая гренада. Очень красиво семья, но только в Галиции людям на радость смогу обрести я крылья. Сюда, в эту область, испари. Стремлюсь я сердцем и мыслями. Здесь места благодатные самые Голубая моя Галисия Очень красиво Гренада Очень красиво Севилья Но только в Галисии людям На радость Смогу обрести Я крылья Там, где волны Разбиваются о крутые скалы В Галисии На краю испанской земли Жил маленький мальчик Хосе Родных у него не было, и чтобы достать себе пропитание, мальчик стал торговать водой, подслащённой Анисом. И с утра до вечера на улицах города раздавался его звонкий голос. Зачем томиться жаждаю, полдневной жгучей, зной? Готов я всех и каждого, готов я всех и каждого попойчиво! Дала за стакан Ой, Хороша водица Прохладная Налей еще стакан Пожалуйста Фу. Что ж ты так целый день С кувшином и бегаешь Устал наверное А что ж делать с кабальера Надо искать себе пропитание. А где же твои родные? Нет никого, кроме старшего брата. Но он уехал в далекий славный город Кадис. Там мачты кораблей словно лес поднимаются над морем. О, ну что же делает в Кадисе твой брат? Таскает с кораблей на берег тяжелые мешки и зарабатывает неплохие деньги. А я вот тут в Галисии торгую водой. Но как только Энрике заработает достаточно денег, он обязательно возьмет меня в Кадис. Я вижу, ты очень любишь своего брата. Он такой добрый и сильный мой брат Энрике. А тебя-то как зовут? Хосе. А что же ты, Хосе, станешь делать зимой? Ну, когда никто не будет покупать у тебя воду. Не знаю. Я родился в Галисии, а? Верно, Хасе? Галисийцы не знают уныния Сдружится счастье с тобой В солнечном городе Кадикси Там, ожидая тебя Прибой Прыгает, пенится радостью Море искрится, поет Заветному советному берегу катится Знаю, удача тебя там ждет На звонких улицах Кадикса Прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату, в славный город Кадис, к теплому лазурному морю. Он пришел на пристань и обратился к капитану старого баркаса с почерневшими от времени парусами. Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты словно лес поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса. В Кадис? Отвезу, ладно. Если ты заплатишь мне две писеты. Но у меня нет ни сентала. По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно Ступай шутить в другое место Синьё! А разве хорошая шутка не стоит дороже денег? Вот, послушайте Хосе родился бедняком Педра круглым дураком. Зато, как люди говорят, он с колыбели был богат. Бедняк, когда пусто с ума брал деньги под залог, <смех> <смех> <смех> Молодец, мальчик! <смех> Хорошо поешь. Прекрати свои песни и ступай прочь! Сеньор капитан! Я могу на деле доказать, что песни и шутка стоят дороже денег! Упаль прочь! Подождите, капитан! Подождите, капитан! Пусть мальчик докажет! Конечно, пусть мальчик докажет! Это очень забавно! Очень забавно! Пусть докажет на деле, капитан! <смех> как же ты докажешь, что песня дороже денег, а? Ах, уважаемый сеньор Давайте уговоримся Вот при свидетелях Сеньорах-матросах Если я спою песню И она вам понравится Вы отвезете меня в Кадис На вашем великолепном фрегате И не спросите с меня Ни сентава Соглашайтесь, капитан Соглашайтесь, капитан но помни Что я терпеть не могу песен И если ты не угодишь мне, я выброшу тебя за борт, как собаку. Согласен! Давай, мальчик, быстрее на борт! Скоро выходим в море! Давай, быстрее! Когда корабль вышел в открытое море и стал раскачиваться с боку на бок, Капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалкой посудине. Наконец он подошел к маленькому галиситцу. Плати. О, вот это волны, соленые брызги отдают с головы до ног всех ваших пассажиров, капитан. Не заговаривай мне зубы, парень. Плати. Капитан, не надо сердиться. Смотрите, как весело прыгают через борт волны. -ух. Волны обдают с головы до ног и матросов, и пассажиров. -ух. Плати деньги. Сеньор капитан, не надо сердиться, а то ваш корабль затопит водиться. Дерзкий мальчишка, плати деньги. Деньги, оборванец Я утоплю тебя в море, как собаку Напрасно на песню ты сердишься право А мне вот купальни твоя не понравилось Уж я руку в карман опущу Тебе место дорогу сполна заплачу Вот это другое дело Давай деньги Ты спел За дорогу сполна заплачу Вот эта песня мне нравится Сеньор капитан, уговор это уговор. Что? Какой уговор? Сеньор матросы, вы свидетели, каков был наш уговор? А если капитану понравится песня, он везет тебя в Кадис бесплатно. Вам понравилась эта моя песня? Значит, мы в расчете! Ну что с тобой сделаешь Перехитрил Молодец парень Всем по местам За работу Матросы принялись весело Откачивать воду из своего славного фрегата А через три дня Маленький Галисийц Прибыл в Кадис На берег Лазурного моря И встретился Со своим любимым братом Хосе Прибыл В славный город Кадис Где мач словно лес поднимаются над волнами кто не видел севильи тот не видел чуда кто не видел гренады ничего не видел кто не видел Кадис тот потерял А кто не слышал моей сказки, потерял еще больше.